Картография Аракиса, дюны. Выдержки. Отсчет широты от меридиана Наблюдательной горы. Отсчет высоты от среднего уровня Великой пустыни. Полярная впадина, 500 метров ниже уровня пустыни. Карфак. Город около 200 километров к северо-востоку от Аракина. Великая пустыня. Открытая плоскорельефная пустыня, в отличие от эргов дюмных районов, раскинулась от 60 градуса северной широты до 70 градуса южной широты. Состоит в основном из песчаных и скальных районов. Встречаются участки поднятого и обнаженного скального основания. Великая равнина. Обширная впадина скальные породы, постепенно сливающиеся с районами эргов, около ста метров выше уровня пустыни. Именно на Великой равнине находится соляная котловина, открытая Пардотом Кинесом, отцом Лиет киноса. Встречаются скальные участки, поднятые на высоту до двухсот метров, южнее Сиетча Табра, между ним и обозначенными на карте Сиетчами. Перевал Харг. Известен стоящий над ним усыпальницей головы Лета. Под курганом, высеченной в скале Раке, сохраняется череп отца Муадиба, герцога Лета. Старое ущелье или старый разлом. Ущелье в Ракийской барьерной стене до 2240 метров. Взорвано Паулем Муадибом при штурме аракина Ар Южные пальмовые рощи. На этой карте не указаны. Около 40 градусов южной широты. Красный провал. 1582 метра ниже уровня пустыни. Ветровой перевал. Проход в скалах, открывающийся в районе впадинных деревень. Венцовая стена. Гребень барьерной стены. Ее второй ярус. Граница червя Условная линия, ограничивающая с севера ареал обитания песчаного червя, соединяет самые северные точки, где наблюдался песчаный червь. Сдерживающим фактором является не температура, а влажность.